Глава двадцать девятая Рыдать можно очень долго и со вкусом, смакуя подробности собственной унылой жизни, где я никому не нужная и недостойная счастья и любви, глупая дура. Но бутылка крепленного маминого вина, пара таблеток успокоительного и снотворное сотворили со мной маленькое чудо, вырубили к чертям мой мозг до самого утра. В глубине души я знала, что у нас с Мишей вот так все закончится. Он не распылялся даже на красивые слова и обещания. Давал только секс. А все остальное я придумывала сама. И сама вкладывала в Мишу качества, которых в нем и в помине нет. А значит, из злиться мне остается только на собственную глупость и наивность. Да и зачем я богатому зажравшемуся мужику, которому все приелось, кроме как для экспериментов в постели? Пробуждение в 7 утра было не сладким. Голова гудела. Перед глазами никак не спадала пелена тумана, а во рту все пересохло так, что язык ворочался с большим трудом. Плохое самочувствие хотя бы немного притупляло чувство, спасибо ему за это. Я с трудом сползла с кровати, осознав, что все еще во вчерашней одежде. Чертыхнулась, снимая с себя измятый бежевый костюм, и поползла в ванную. Под прохладным душем простояла час, уткнувшись лбом в прохладную кафельную стену, и глотая хлорированную воду, что стекала по волосам и лицу. Невкусно, наверняка вредно, но вообще до лампочки. Хотелось пить и сдохнуть. Мишу убить тоже хотелось, но до него я уже не дотянусь. Завернувшись в халат, пошатываясь, вышла из ванной и направилась в кухню за чашкой кофе и парой таблеток парацетамола. Ненадолго вырубила прямо на стуле, Но придя в себя, поняла, что это было к лучшему. Голову немного отпустила. Часы показали начало первого урока в школе. Телефон на столе начал разрываться от сообщений и звонков. Потеряли училку. Плохую, безответственную, служащую отвратительным примером. Надо увольняться. Обреченно подняла трубку на третьем звонке. Выслушала о себе много хорошего. Совсем согласилась. И поставила в известность, что через два часа приду писать заявление по собственному желанию. И да, свинское поведение с моей стороны, но сил быть эффективной, ответственной и со всех сторон ровненькой у меня нет. Последние несколько месяцев совсем подкосили. Расставание с Колей, потом чертов Новый год, Лена с ее подставой, Вадим со своей. Все это я бы, наверное, кое-как пережила и забыла в конце концов. Но Миша добил. Изо всех сил пытаюсь не дать себе озлобиться на судьбу, что размазала меня, как муху по лобовому стеклу. Но сил держаться просто нет. Отделиться с окружающими вот этим эмоциональным дерьмом, что внутри меня, неправильно. Особенно с детьми. Им нужен адекватный человек, который будет сосредоточен на процессе подготовки к экзаменам, способный увлечь предметом, создать вокруг себя благоприятный для учебы климат. Я больше ничего отдать не могу. Внутри выжженная земля и пепел. Оделась в черный строгий костюм, наложила плотный слой тональника и только после этого отправилась в школу. Сложно адекватно воспринимать действительность вокруг, когда внутри ад. Дети бегают, улыбаются. Некоторые подходят и пытаются завести разговор, чтобы узнать, не заболела ли я. Чувствуют, видят, что мне плохо. Детей фальшивой улыбкой не обмануть. А я смотрю на них, таких беззаботных, и пытаюсь держаться изо всех сил. Предательская слабость бьет тело, заставляя руки дрожать, дышать сложно от стянувшего грудь обруча боли. В голове шум. Мысли разъезжаются, их сложно собирать в предложение. Все силы уходят только на то, чтобы не плакать. Секретарь директора приняла заявление без лишних разговоров сообщив, что замену мне уже нашли. Я только безразлично кивнула и отдала ей заполненный бланк. Отработка в две недели не радовала, но уйти прямо сейчас мне все равно не дадут. Отпуск только что закончился, как и отгулы, так что прикрыться нечем. По коридорам разносится звонок к уроку, и гомон детских голосов стихает. Вокруг становится пусто и тихо. Медленно бреду по знакомым коридорам, слушая собственные гулки и шаги. Спускаюсь по лестничным пролетам, выхожу на крыльцо, вытаскиваю из кармана пачку тонких сигарет и глубоко затягиваюсь, усмехаюсь подрагивающему в пальцах красному огоньку. Пальцы до сих пор нервно дрожат. Какая-то слишком высокая плата за неоправдавшиеся надежды. А трагедия в чем? Ну, бросил мужик, очередной мудак в моей жизни, и сколько таких ударов приготовила судьба впереди? Если убиваться вот так каждый раз, то можно стать камнем в итоге, озлобленной бабкой с сорока кошками, на которую будут жаловаться соседи за скверный характер и вонь из-за двери. Затягиваюсь горьким дымом еще раз. Впускаю никотиновый яд в легкие. Подсела. Снова. Ничему жизнь не учит, даже на собственных ошибках. Бросила же. Помнила, как сложно это было. И теперь все заново да еще и по самой дурацкой причине. Миша не любит курящих баб, с ними целоваться, как с пепельницами. Какой-то месяц а человек сумел вывернуть меня наизнанку, разломать, как чертов кубик-рубик, и собрать обратно, как ему самому понравилось. И все ради шутки, ради собственного удовольствия. И что мне теперь делать вот с такой новой самой собой, до конца незнакомой и до сих пор немного чужой? Скуренная сигарета летит в урну, и я вытаскиваю вторую. Опять подкуриваю и зажимаю фильтр между губами. Ноги уверенно несут меня к дому, не давая мозгу вообще никакой дополнительной работы по продумыванию маршрута. Этой дорогой я ходила не один год, так что даже пьяная и на автопилоте смогу притащить свое тело в родные стены. В соседнем дворе, рядом со своим подъездом, Вадим загружает в новенький, ярко-голубого цвета внедорожник свое пиротехническое оборудование. Он увлеченно пересматривает что-то в коробках и дергает плечами в такт музыки, льющейся из салона. Опять The Prodigy. «Привет». Я остановилась в паре шагов от его машины и оценивающе пробежалась по новой машине. «Классная тачка». «Привет». Вадим дернулся и медленно повернулся. В его руках застыл какой-то моток со шнурами, который в следующую секунду полетел в багажник. «Как дела?» Мужской голос дрогнул, а глаза смотрели куда угодно, только не на меня. «Хреново!» Я опять затянулась горьким дымом и бросила недокуренную сигарету под колеса его тачки. Руки спрятала в карманы пальто и носком туфли толкнула раскисший под ногами черный снег. «Он что-то сделал тебе?» С тревогой в голосе Вадим подошел ближе. «Да, много чего». Мои губы дёргает кривая ухмылка отвращения. «Ничего не могу с собой поделать. Он же сам привез меня к Мише. Деньги взял. А потом уехал и забыл. Вот так просто». Словно я вещь. И даже не поинтересовался, а что со мной стало после. Он бы вообще вспомнил обо мне? Или продолжил разъезжать на новой тачке? Радуюсь, как много за живой товар выручил. «О, Господи! Он сказал, что тебе ничего не грозит!» Вадим стащил рукой шапку и нервно провел ладонью по шее. Бросил на меня загнанный взгляд, опять отвернулся и замолчал. А еще денег подкинул, чтобы слова звучали более убедительно. «Сволочь ты, Вадим!» Бросив последний взгляд на мужчину, я продолжила движение в сторону своего дома. Не собираюсь его жалеть или облегчать жизнь. Каждый сам выбирает, как поступать и договаривается со своей совестью. Вадим обязан был мне все рассказать. «Подожди!» За спиной раздались торопливые шаги, и он меня обошел. «Может, написать заявление в полицию?» «Совесть, я смотрю, замучилась сейчас!» Заглядываю в полные раскаяния и тревоги глаза. «А эти три недели ты как спал? Нормально?» Снежа. Он угрожал. В его голосе прорезалась истерическая нотка. Автомат тебе к голове приставил? Маму твою в заложники взял? Может, избивал до полусмерти? Не выдерживаю я глупых оправданий. Что там за угроза вселенского масштаба была, что ты завез меня в его чертов дом в лесу, откуда не сбежать, и бросил? Пообещал устроить проблемы. Вадим выдохнул тихо. А что я против него? Да пошел ты! Выкрикиваю ему в лицо. Не смей даже подходить ко мне, понял? «Ненавижу тебя и таких, как ты!» Ударяю Вадима ладонью в грудь и быстро обхожу. «Не могу больше слушать его. Не могу!» «Проблемы, господи! А если бы меня убили и закопали, что тогда? Молчал бы?» Как добираюсь до квартиры, не помню. Сбрасываю сапоги в пороге и пальто сваливаю прямо на банкетку. Меня все трясет от нервов. Знаю, что банально сорвалась на Вадиме. Он, может, и не заслужил. Но удержаться не получилось. Прохожу в кухню и щелкаю чайником. Затаскиваю мяукающего бантика на колени. Глажу кота по мягкой шорстке, прижимаю к себе, чмокаю в мокрый нос. Так хочется, чтобы хоть кто-нибудь меня сейчас пожалел. Обнял. А у меня теперь даже подруги нет, потому что и она оказалась сукой. С отвращением смотрю на кофе и вытаскиваю из холодильника бутылку с домашним вином. Вишневая. Крепленное. Как раз то, что мне сейчас нужно. И если с подружкой надраться и обсудить очередной свой провал в личной жизни не получается, то придется делать это в одно лицо. Да, пьянствовать в одиночку так себе вариант. Я никому не скажу. Наливаю первый бокал и потихоньку отпиваю. В голову опять лезут мысли о Мише. Он уже нашел себе кого-то вместо меня? Неужели он сможет так легко меня забыть? А если мне ему позвонить или приехать? Я же знаю адрес. Он меня выставит. Дверь передо мной захлопнет. Черт, я же пощечину ему влепила. Послала. Это ведь точно все. Миша не потерпит такого к себе отношения. И бумаги эти чертовы. Ну не могу я так, как в них. Не могу. Одна встреча раз в неделю? Да что бы это было? Я бы жила только ради этих выходных. Только чтобы увидеть его, побыть рядом а потом снова одиночество, и так целый год я бы не выдержала. Не смогла.